Глава 55 Наверное, еще ни разу в жизни мне не было так плохо. Словно этому ощущению требовалось дозреть. Когда я страдала по Камилю после своего дня рождения, то была скорее апатия, ведь я по-настоящему и не верила, что он мой. А значит, и расставание не ощущалось так остро. А сейчас эмоции на пике. Потому что наш короткий телефонный разговор и его равнодушное «что-то еще» прозвучали как признание в том, что он поставил на нас крест. Некоторые происшествия теряют свою важность перед лицом событий более масштабных. Ссора и забитых авто теперь кажется смехотворной. Какая разница, чем когда-то занимался Камиль и чем занимается сейчас, если мы больше никогда не будем вместе? Так впервые в жизни я задумываюсь о визите к астрологу. Или кто там занимается кармой и прогнозами? Пусть расскажут мне, где я накосячила, если же в который раз в отчаянии мечусь по квартире, преследуемая шлейфом противоречий и самоуничижительных мыслей. Может мне в храм сходить и напиться святой воды, чтобы снова встать на путь везения? Жила же себе прекрасно, но встретился на пути тяжеленный лежачий камень, который не сдвинуть. Как можно быть таким? Он даже не спросил, куда я уезжаю. Даже не попытался сделать вид, что ему не все равно. От идеи пойти к астрологу меня отвлекает раздавшийся звонок. Я ошарашенно смотрю на экран смартфона, где мигает номер Камиля. Еще несколько дней назад мы целовались в его машине, как пара озабоченных подростков. А сейчас обычный звонок от него кажется чем-то невероятным. «Слушаю». Выдавливаю я, неосознанно скопировав его приветствие. «Дома?» «Дома». «Я внизу. Выйди, поговорим. Будь я прошлой, упрямой и самоуверенной Диной, незнакомой с сердечной болью, то он такое заявление только бы фыркнуло. Та Дина ни за что бы не поступилась своими принципами и не стала бы страдать из-за человека, занимавшегося чем-то настолько неблаговидным, как угон машин. И уж тем более та Дина не позволила бы ему командовать, как сейчас. «Выйди!» поговорим. Но нынешняя Дина настолько запуталась между принципами и желаниями, что стала неуверенной и слабой. Все то, на чем когда-то уверенно держался мой внутренний мир, разваливается на глазах. Я по-прежнему считаю недопустимым обворовывать людей, но при этом не могу перестать испытывать чувства к Камилю. Почему-то не могу разочароваться в нем. Куда проще жить в гармонии с собой деля жизнь на чёрное и белое. А с ним у меня так больше не получается. Сейчас спущусь. Наспех умыв лицо холодной водой, в попытке стереть отпечаток страданий, я выхожу во двор. Эмоции, живущие внутри меня в этот момент, противоречивы. Среди них есть и запредельное напряжение, и странное смирение. Кажется, что бы не сказал сейчас Камиль, и ради чего бы он не приехал, я безоговорочно приму. Мое эго потерпело очередное сокрушительное поражение. «Привет!» Опустившись на пассажирское сиденье, я крепко обнимаю себя обеими руками, зябко, хотя температура в салоне более чем комфортная. «Привет!» По взгляду и тону Камиля, непонятно, с каким настроем он приехал. «Попрощаться со мной или четвертовать?» «Возможно, хочет сказать, что все к лучшему!» И мне действительно стоит принять предложение Виктора. Вместе у нас все равно не получается. Постоянно ссоримся. А на расстоянии зависимость друг от друга уйдет. Наш последний разговор показался мне незаконченным. Поэтому я приехал проясниться. Я имею в виду тот разговор, в котором ты фактически назвала меня вором и усомнилась в моих моральных качествах. Я через силу киваю. Вот что для него важно чтобы после расставания я не думала о нем плохо. Во-первых, я никогда не пытался казаться лучше, чем я есть. Камиль чеканит слова так четко и холодно, что мои замерзшие руки окончательно леденеют. Нимб над головой мне точно не перепадет. Да я и не стремлюсь к нему. Меня полностью устраивает, кто я есть сейчас и чем занимаюсь. Бизнес, который ты назвала перепродажи битого хлама, Это мое любимое дело, в развитие которого я вложил много сил и труда. Зазорным я его не считаю. Думаешь, что рынок должен состоять лишь из новых автомобилей? Изучи вопрос экологии, производства и затраты на утилизацию. Тогда в следующий раз, вынося кому-то свой обвинительный вердикт, ты, возможно, не будешь выглядеть ханжой-моралисткой, плохо представляющей, кого и за что она осуждает. «Не нужно называть меня...» Пытаюсь я возмутиться. «Не перебивай! Я достаточно тебя выслушал, и теперь тоже хочу высказаться. Теперь-то ты понимаешь, почему я так долго ни с кем не мог построить отношений? Да потому что в них кто-то обязательно стремится переделать другого. А мне это дерьмо нахер не нужно, слышишь?» Камиль пригвождает меня тяжелым взглядом к сидению. Кроме того случая в лифте, он никогда не разговаривал со мной так грубо и не выглядел таким злым и чужим. И регулярно оправдывать тебя тем, что моложе и той жизни не нюхала, я тоже не могу. Ты с самого начала знала, какой я. Да что там знала? Своими глазами видела, как я человека ногами пиздил. Думаю, что-то изменилось после того, как вступила со мной в отношения. Твои ожидания – это твои проблемы, запомни. Я бы, может, и рад переписать свое прошлое, но не бывает так. И не нужно мне это. Только один я знаю. Каково после стрелок с монтажками и бойни за территорией вырасти в нормального человека? Каждый день об этом помню. Когда не можешь попасть домой, потому что тебя с одной стороны менты караулят, а с другой – быдло с соседней улицы, чтобы голову проломить. Не было у меня другого выхода тогда, понятно? Такая тогда была жизнь. Либо товарники разгружаешь за копейки, и потом эти копейки уличным отдаешь. Либо сам уличным становишься. Выбор есть всегда. Тихо вставляю я. Ильдар таким не занимался. Значит, таким был мой выбор, ясно? А Ильдар уже в другое время жил. И его не трогали, потому что он мой брат. Ты младше на 15 лет, и ты женщина. Тебе сложно понять. Просто знай, что твои рассуждения о морали меня мало трогают. Да, Угоняли машины. Было такое. Тогда мы цеплялись за каждый шанс на лучшую жизнь. Цеплялись по-звериному, потому что только так можно было выжить. Мой бизнес для тебя не слишком чист? Мне плевать, Дина. Я в свой адрес слышал вещи много хуже. Отброс, уголовник, насильник. За годы выработался иммунитет. Обидно было за другое. Что ты позволила с собой расслабиться? А потом устроила вот этот спектакль с претензиями. Как по нотам разыграла в самом хреновом смысле: Думаешь, ты одна, блядь, доверяешься в отношениях? Нет, ни хера! Я тебе пытался доверять тоже. Зря я думала, что мне было холодно. Настоящий холод наступил сейчас ледяная мучительная мерзлота, стягивающая кожу и раздирающая грудь. Так дает о себе знать страх. Страх что я перегнула палку и теперь навсегда его потеряла. «Пытался?» Сипло переспрашиваю я, пытаясь не выдавать растущую панику. «То есть? Больше не пытаешься?» «Ты же уезжаешь вроде!» Взгляд Камиля остается холодным, только горечи в голосе прибавляется. «Я не настолько романтичен, чтобы верить в отношения на расстоянии!» Я силой стискиваю пальцы. «Господи, какая же я жалкая, если каждое его слово причиняет такую боль!» «Я тоже не верю в отношения на расстоянии, но от услышанного все равно больно!» «И ты даже не пытался меня отговорить!» «А смысл? Я говорил, что против работы на Погорельцева, но ты все равно на него работаешь!» «А после ты прямым текстом заявила, что под твои требования высокой морали я не подхожу!» «Карьера для тебя на первом месте!» «Так что мне остается?» «Я пытаюсь это уважать!» С последней фразой ком, вставший в горле, прорывает, и по щекам потоком текут слезы. «Не хочу, чтобы он пытался меня уважать!» «Не хочу! Не хочу!» «Ты такой придурок, Камиль!» Громко всхлипываю я, пряча лицо в ладони. «Просто имбецил! Я из автосалона сбежала, ушла из холмов». И все из-за тебя. Неужели не видишь, как сильно я в тебя влюбилась? Я, конечно, никуда не собираюсь ехать, потому что не могу так далеко от тебя находиться. Просто так хотелось, чтобы ты попросил меня остаться. И все. Дурочка. Камиль крепко обнимает меня за голову и тянет к себе. Прижимается губами к макушке. Дышит. Прижимается снова. А я тут что, по-твоему, делаю? Снова бегаю за тобой. Хотя обещал себе, что не буду. Когда ты о своем отъезде объявила, ты почти меня уничтожила. Придушить тебя захотелось. Всего меня наизнанку вывернула, а потом рукой помахала, коза малолетняя. Прости, что все это тебе наговорила. Выступление Лепичуя, впитывая его изменившийся тон и касание. Про воровство и мораль! Мне так сложно это дается. Смешивать хорошее и плохое. Буквально ломать себе приходится. Словно заново жить учусь. Ты неплохо справляешься. Голос Камиле звучит хрипло, но тепло. От того, как крепко он сжимает мою голову, болят волосы. Но у меня даже мысли нет о том, чтобы высвободиться. Я бы никогда не смогла от него уехать. Потому что не представляю, как смогу жить без его запаха и ощущения счастья, которое всегда появляется Стоит ему меня обнять. Врёшь, всхлипываю я сквозь смех. Но я правда очень стараюсь.